Глава сорок шестая Из портала мы вышли уже ранее отработанным построением. Танки впереди, сенсоры Хоук позади и я в центре. Но противников вокруг не оказалось. Более того, местность вокруг была знакома. Во всяком случае, рисунок горных вершин на фоне неба. Аномальная зона острова Хансю близ Токио. Но даже тут мы не спешили сбивать построение. Угрожающих признаков нет. Первым от reportвал Михаил, и за ним сразу отчиталась Зета. Есть сигнал опорных спутников навигации. Сигнатуры совпадают с сатолонами. Мы дома. До нашего ППД 26 км 320 м на юго-юго-запад. Вон туда, короче, и показала рукой. Только теперь напряжение спало, как по мне, раньше времени. Птица Оборотин смешно выпучил глаза, пытаясь изобразить щеночка. Ты ведь не заставишь отважных путешественников по померану тащиться все эти бесконечные мили по пересечённой местности, правда? Правда? Тихо. Пришлось прервать этот балаган. Хотя мы все заслужили возможность сбросить пар после такого-то. Вот только ещё ничего не кончилось. Сумку, переданную жрецом Геей, я уже держал в руках перед собой. И нет, тихий, на грани слышимого стеклянный звон мне не почудился. По заткнутой пробкой колбе с зельем не слишком быстро ползла одинокая трещина. Вот ведь сволочь. Заполненная красной жидкостью колба канула в малый солотвирит комплекса, следом за ней две ютоварки зелёные и чёрные. Особенности пространственного хранения включали сильное замедление времени, или как там оно работало. Еда не портилась и практически не остывала, аккумуляторы не разряжались. Успел «А то, подозреваю, разрушение сосуда лишь внешний эффект, и микрочастицы кластера симбионта в другом сосуде надолго не задержатся. Сами себя уничтожат или чего-то в этом роде». «Ты думаешь, Гея такой срок годности устроила?» – уточнила Мелиза. «Но зачем?» «Потому что пообещала, что никто не сможет украсть», – мрачно разъяснила Синта. «Ей нужно было, чтобы именно тот, кому она сделала дар, обязательно принял его». Это примерно то же самое, как закинутые Зеты в систему Конора Троян. Не стал дожидаться наводящих вопросов от вампиржи и переверты шея. Посмотреть, чем ее невольные эмиссары занимались, насколько прилежно выполнили просьбу о расширении паствы, передали ли предложение об обмене и торговле. Только Троян я стерла, когда мы с Лепреконом попрощались перед отбытием. С отвращением, глядя на теперь уже пустую сумку из чужого мира, признала Синеволосая. «Почему?» А вот теперь невольно заинтересовалась ястреб, потому что любой троян, как бы он ни был хорошо сделан, это бэкдор в систему, дыра, про которую владелец системы не знает. А вот враг может найти и воспользоваться чужой лазейкой, ведь защиту чёрного хода никогда не сделать, как у главных ворот крепости. Я вздохнул и решил не жадничать. И ещё один слот заняла пустая сумка. Есть там сюрпризы, нет, потом разбираться буду. Может, даже не я Блин, вместе с мозгом от Каракурта 6 малых солотов из 8 забил. Только по одному на когти и регенерацию оставил. Плохо, но пока лучше так. Чёртова Гея сделала всё, чтобы я стал параноиком. И что теперь с дарами богини делать? Поинтересовался Вульфи. Выбросить на всякий случай в вулкан? Пусть маринуются, пока я к орной способности не откатил до изначального варианта. Пожал плечами я, как будто у нас ширачианы выбор такой. Отдать учёным Сейчас микрочастицы просто самоуничтожатся, пока их будут пытаться хотя бы разглядеть. Собственно, я не уверен, что откат поможет сделать добытые образцы доступными для изучения ин-витро. Технологии ведь принято защищать от декомпиляции, а уж столь высокие подавно. Зато у Valora вышло как-то получить доступ к саморепликации уже установленного кластера, как он иначе интерфейс своим ближникам передал. Тимофей даже не подозревает, насколько важную инфу тогда добыл. Вспомнив о друиде, я сжал кулаки. Тот самый момент, когда я окончательно убедился, что доверять словам и особенно обещаниям богине путей нельзя вообще никак. Что? Разумеется, мою мимику и жест заметили Хоук и Зетта. Помните, что у меня абсолютный иммунитет к магии разума и за сами знаете чего? На всякий случай уточнил я. Так вот, мне еще на площади показалась странная реакция людей на речи геи. Она же откровенно коряво составляет фразы и почти не скрывает собственных эмоций. Конечно, её совсем недавно воплотили, так сказать, детская болезнь, но почему её так дослушивают открыв рот? Нормально проглатывают эти бесчисленные самовосхваления и словно не замечают перепрыгивания с темы на тему и откровенного передёргивания. Ах, проклятье, выругалась птица, хватаясь за голову. Вот ведь, а это тоже под воздействие попало, что ли? Маки разум, мои элементальные сверхспособности действуют на всех, кто обладает душой, скривившись, рассказал Исинта. Строго говоря, это было всё ещё предположение, сделанное на основе нашего с ней личного опыта, но сомневаться в его правоте после такой наглядной, наглой демонстрации было уже сложно. Обычному компьютеру ничего не грозит, но стоит обрести разум, какая прелесть! Нам всем поедимели мозги, прямолинейно зато наглядно сформулировал Вульфи. И зачем «Что Гея сказала про осколки первого мира?» Вопросом на вопрос ответил ему я. «Какая-то важная для богини и не особо интересная другим фигня, которую можно добыть в других мирах», наморщив лоб, вспомнил он. «А что?» «А то, что она на самом деле проговорилась о том, что осколки стабилизируют реальность». Я подождал, пока перевертыш переварит сказанное, и дело равнодушно добавил. Почти уверен, что пресловутые японские генераторы, которыми дисбалансируют аномальные зоны по всему миру, на самом деле этот осколок и есть, которым просто придумали, как воспользоваться, когда нашли. Или вы действительно считали, что за какие-то сутки после первого пробоя можно на коленке придумать и собрать принципиально новую технологию? У Боротини замысловато, но однообразно выругался, особенно часто используя то самое любимое американское табуированное словечко на букву «ф». Согласна, хм, постава-постав, вздохнула Милиса. Тот -то она принесшим обещала место в своём мире. Но это ещё не всё, покачал головой я. Помните, к нам Валор подходил и сначала хотел напроситься с нами, но потом передумал. Больше, чем уверен, тоже Гея работа не отпустила она от себя столь ценный источник информации в своём мире. Может и хорошо, смог бы рогатый ей противостоять. И не факт, что портал привёл нас сюда, а не в озеро лавы. Девушки отчетливо вздрогнули, а Вульфи сжал и разжал кулаки и покосился на оранжевое, удивительно ровное полотнище, оставшееся выше по склону. «Так вот, когда мы все разошлись группами или по одному к своим порталам вслед за жрецами, Бухлина почему-то понесло вверх по мосту в сам павильон Геи, где они обменялись несколькими словами. Там же он получил свою подарочную сумку от прислужника». А вот ту, что собрали ему мы, с выжимкой и свой ненаглядный топор он просто бросил. И прошел, не через стационарный портал, а спрыгнул с хромовой платформы, в мерцающий, за ним сразу закрывшийся. А я еще минут пять слушал, как соседи общаются с пустотой на том месте, где он должен был штатно переходить. — Мы эту дыру проклятую никак не можем же заделать? — в опустившейся тишине спросил оборотень. — Зачем она так поступила? «Сдвиг самым безобидным из всех нас был, самым веселым и самым добрым». «Надо полагать, дело в метке хаоса». Хоук сделала те же выводы, что и я. Позвала к себе, чтобы серьезно откорректировать память. Подсуетила, чтобы затереть то, что хаоситы смогли бы использовать как уязвимость, считав из головы своего потенциального эмиссара. Подстраховалась. Она же сама практически на прорыве верхом постоянно сидит. «В ментальной практике штука очень тонкая, потому совсем уж все стереть не получилось бы». Подвергшаяся коррекция будет ощущать нелогичность и провал в памяти. И еще докопается до прошедшего самостоятельно. Но сомневаюсь, что Тим сохранил больше половины реальных воспоминаний о командировке в часе. И о нас. Зато мы точно знаем, что Гея его не убила. Иначе зачем столько усилий лишних? «К нам летят!» Михаил, последние несколько минут к чему-то прислушивающийся, заставил всех оглянуться на Нива. «Вертушка» или что-то такое – И целая стая дронов, похоже, засекли открытие нового портала. Выходим на открытое место, садимся на землю на расстоянии друг от друга и не делаем лишних движений, приказал я. Уверен, после нашей пропажи тут все нервные, как бы кто гашетку не придавил на эмоциях. Ай, дом, милый дом. И всё-таки мы смогли вернуться.